Капитан Дювуа прислушался к гулу вентиляторов, старательно отсасывающих едкий дым из капитанской рубки отчаянного. Боевому кораблю повезло. Последний залп энергетических лучей почти пробил силовую защиту корпуса. На данный момент они отделались лишь парой незначительных пробоин, которые сильно мешали работе корабельных систем. Демферы показали себя с наилучшей стороны. Но даже сверхпроводники были не в силах сгладить выбросы от мегатонных ядерных взрывов. Истощение защиты заставило его вывести корабль в гиперпространство, чтобы уйти от несущихся в их сторону ракет праймов. "Дерьмо", проворчал он, когда корабль вышел за пределы орбиты Аншина. Виртуальный обзор показал частичное самовосстановление корабельной электроники, но дублирующих цепей почти не осталось. И еще одной мощной атаки, если вернуться в зону боев, им не выдержать. А кораблям и ракетам праймов не видно конца. Четыре иконки связи с другими кораблями мигали красными огоньками, говорящими о неисправности. «Доложи ситуацию!» — крикнул он Дону Лантра, следящему за приборами. Дон обратил на него усталый взгляд. «Только что потерял сигнал с неустрашимого». Кроме нас никого не осталось, босс. Жану хотелось разнести кулаком панель управления, что не только не помогло бы, но и оказалось нелепо выполнить в условиях свободного падения. Он был знаком почти со всеми членами экипажей. На высоком ангеле они держались все вместе, как единое братство. Теперь он сможет их увидеть только после процедур оживления. Но и это не смягчало горечи. Процесс займёт долгие годы, если только содружество столько продержится. На виртуальном экране вспыхнула иконка связи адмирала Кайма. "Жан, какова ситуация на корабле?" спросил Уилсон. "Положение стабилизировано. Ещё немного, и мы сможем выйти против них ещё раз". "Нет, возвращайтесь на высокий ангел. Но у нас осталось ещё 7 ракет". Жан, в подходе ещё 50 кораблей. Вы проделали грандиозную работу, сделали всё, что смогли. Эвакуация почти завершена. Вы покидаете Аншан? Мы должны это сделать. Эвакуируются все атакованные миры. Нет, все? Но надо же что-то сделать. Нельзя отдавать им победу. Сегодня это 23 мира, а завтра они захватят сотню. Мы должны дать им отпор. Мы уже дали им отпор, Жан, и добились определённых успехов. Вместе с другими кораблями вы выиграли бесценное время для Аншина. Но чайный, единственный оставшийся боевой корабль. Так что возвращайтесь на базу, пополните запасы для следующего сражения. Успехи? Не думаю, чтобы мы чего-то добились. Дмитрий прав. Надо было пройти через червоточину и ударить по ним с противоположной стороны. Ты и сам понимаешь, что мы не могли на это пойти. Они слишком хорошо защищены. Мы отойдём к звезде, где они устроили свою базу, Жан, и тогда нанесём удар. Ты будешь командовать целой эскадрильей. Сколько же времени пройдёт до создания этой эскадрильи, адмирал? Столько, сколько потребуется. А теперь возвращайтесь на базу. Есть, сэр. Мысленным приказом он ослабил ремни безопасности и напряг мышцы, заставляя тело принять сидячее положение. Все члены экипажа смотрели на своего капитана. "Я сегодня не готов смириться с поражением", сказал он им. Перед вылетом с Высокого Ангела я обновил хранилище памяти. «И теперь намерен присоединиться к нашим товарищам в клинике для оживления. Я направлю корабль обратно к Аншину, и там он оправдает свое имя. Если кто-то хочет оставить корабль, прошу воспользоваться аварийными капсулами. Флот о вас позаботится». Ответом ему стали улыбки членов команды и несколько крепких выражений. Его предложением воспользоваться никто не захотел. Очень хорошо, джентльмены и леди. Для меня было честью служить с вами. Дай бог, чтобы и после оживления мы оказались в одном экипаже. А теперь нам предстоит перепрограммировать гипердвигатель. Придётся отключить большую часть ограничителей систем безопасности. К концу дня тучи немного разошлись, и пропустили в долину розоватый предзакатный свет. Со своей позиции за грудой валунов, в 30 м от Туркина, Марк Вернан смотрел, как земля впитывает солнечные лучи и приобретает нежный оранжевый оттенок. Долина Улон отсюда не было видно, и его это не огорчило. Тоскливо смотреть на дом, когда собираешься его покинуть. Теперь уже недолго ждать, малыш, подбодрила его Лис. Он улыбнулся, в который раз удивляясь тому, как хорошо она чувствовала его настроение. Элис решила отдохнуть и, набросив на плечи плотную толстовку, защищавшую от прохладного ветра, дувшего со стороны Турциина, прислонилась к коволуну. Наверное, с его места был виден конец очереди. Вдоль ручья с ледяной водой медленно брели не больше тысячи человек. Он даже мог рассмотреть и саму Червоточину, небольшой тёмно-серый круг, уже почти потерявшийся в глубокой тени над дном долины. Рядом с ней стоял покинутый МГ, первый из нескольких автомобилей, перебравшихся через ручей. Уже недалеко. Марк снова и снова прикидывал, сколько времени ему потребуется, чтобы добежать до Червоточины по неровному склону. Хотя от скорости бега ничего не зависело. Всё равно надо дождаться, пока не пройдут все остальные. Даже теперь, когда в очереди остались только здоровые взрослые люди, они будто бы ничуть не торопились. Как они не понимают, что надо быстрее убираться отсюда? Они дошли до Хаймарша, сказала Мелони. Маркс с досадой покосился на свой модуль. Откуда она может знать? А затем заметил, как на дисплее погас символ одного из сетевых узлов Хаймарша. «Ох!» — Лиз подобрала свое громоздкое оружие и устроилась рядом с Марком. «Двадцать минут», — сказала она, бросив быстрый взгляд на очередь. «А может и меньше». «Может». Ему показалось, что очередь стала двигаться немного быстрее. Чуть-чуть. Дисплей сообщил об уничтожении еще двух узлов в Хаймарше. До них донесся какой-то звук, похожий на взрыв». Все готовы? спросил Саймон. Он взял одну из ружей чужаков и расположился с другой стороны от входа. Марку потребовалось совсем немного времени, чтобы отрегулировать пусковое устройство и приспособить его для человеческих рук. На нём стояли странные двойные кнопки, которые следовало нажимать в последовательности, весьма неудобной для пальцев. Одно из устройств стреляло разрывными микроракетами, э три остальных оказались мощными лучевыми мазерами. "Готовы?" тихо пробормотал Марк. Алис поднесла к лицу свой модуль. "Мы готовы. Помните, после стрельбы сразу же отходим". Она закатила глаза и усмехнулась Марку. "Да, мы всё помним". Марк наклонился вперёд и поцеловал Лис. "Думаю, сейчас не время для этого". Задорно улыбнулась она. Так, на всякий случай, застенчиво ответил он. Если что-то случится, я хочу, чтобы ты знала, как я тебя люблю. Ах, малыш. Она тоже поцеловала его. Мистер, я стащу с вас штаны сразу, как только пройдём сквозь червоточину. Он усмехнулся. В Хаймерше прекратил работу ещё один узел. По его расчётам, это было где-то неподалёку от дома Марли. Брингер на километре от входа в долину Туркино. Мы вернёмся сюда. Как ты думаешь? Не знаю, малыш. И Саймон надеется вернуться. А ты хотел бы этого? Конечно. Здесь прошли лучшие годы из всех моих жизней. И мы снова будем жить так же. Отключились ещё три узла. А вот и они, буркнул Марк. Через два часа, потраченных на модификацию различных систем, отчаянный снова скользнул в гиперпространство. При наибольшей скорости путь до Аншина занял две минуты. Жан-де-Вуа не отрывался от дисплея, где бриллиантовым ожерельем вокруг планеты горели значки червоточин чужаков. Выбрав одну из них, он направил корабль прямо внутрь. За 30 секунд до цели... Он приказал корабельному усе определиться с точкой выхода. В обычных условиях безопасность в точке выхода из гиперпространства обеспечивалась си посредством регулировки относительной скорости. Если предстояло выйти на планетарную орбиту, траектория должна соответствовать второй космической скорости в данной точке. После отключения ограничителей Жан задал скорость в точке выхода в 2 десятых скорости света. Из разлома в ткани пространства-времени в 5 км от червоточины Праймов хлынул поток излучения Черенкова. На скорости в 1/5 от скорости света из центра светящегося пятна вынырнула чайный и врезался в окутывающее переход силовое поле. Мгновенный взрыв преобразовал большую часть его массы в энергию жёсткой радиации, пронзившую силовой купол, словно это был сосуд из древнего хрупкого стекла. Червоточина Праймов осталась открытой для нового солнца, на миг зашедшего над Даншином. Один из цилиндрических котеров чужаков выстрелил в направлении выхода из долины Туркино. Марк попытался поймать его на мушку своего оружия, но не успел даже увидеть его в прицел, как опарот скрылся за противоположным склоном. Пары фетра со стороны Хаймерша донёс глухой грохот. Два следующих катера шли на меньшей скорости, чем первый. Маркс сумел навести ружьё на один из них и нажал пусковую кнопку. Силовое поле летательного аппарата вспыхнуло бирюзой, и в землю полетели несильные разряды статики. Лиса выстрелила из своего лучевого мазера и усилила яркость светящейся короны. С другой стороны долины Саймон выпустил микроракету. Силовое поле взорвалось горизонтальным шлейфом голубого пламени, оставив на корпусе качающегося корабля слепящие шировые молнии. Катер резко накренился и скрылся за краем впадины. Второй катер развернулся и улетел. "Бежим!" закричал Марк. Он пригнулся и помчался прочь от груды валунов, таща за собой тяжёлое оружие. В 50 метрах чуть ниже по склону он приметил ещё одну россыпь камней. Ноги скользили и путались в густой гром-траве, сердце стучало в ушах. Лис подгонял его неистовыми криками, и Марк вдруг понял, что улыбается во весь рот. Ему стало почти весело. До следующего укрытия оставалось ещё метров 5, когда оглушительный взрыв уничтожил только что покинутую ими груду валунов. Кратковременное веселье Марка сменилось непреодолимым страхом. Лис, как ты Заорал он, не дожидаясь, пока утихнет грохот. Лиза подняла голову. Чёрт! Да, малыш, давай вперёд, быстрее. На них посыпались раскалённые осколки камней и дымящейся земли. Позади заросли травы занялись огнём, распространяя удушливый дым. Марк почти ползком преодолел последние метры и упал на землю за огромным камнем, стараясь выровнять дыхание и унять дрожь в ногах. Затем он рискнул выглянуть и увидел, что над входом в долину неподвижно завис катер. Надо было бы сделать ещё один выстрел, но у Марка не оставалось сил даже чтобы поднять оружие. Пока он старался отдышаться, из-за скал показался второй летательный аппарат и катер встретил его выстрелом. Колоссальный взрыв осветил всю долину, горящие обломки посыпались на землю. Что за Это Мелони, заявила Лис. Она перехватила контроль над ним. Чёрт побери. Через мгновение цилиндрический катер сорвался с места, и через несколько секунд донёсся грохот взрыва. Марк оглянулся на очередь к червоточине. Люди всё ещё лежали на земле. "Вставайте!" заорал он. "Поднимайте свои несчастные задницы. Вперёд, двигайтесь!" Они не могли его услышать, но те, кто был перед самой червоточиной, поднялись и поспешили к переходу. И затем возникла паника. И уже все одновременно ринулись вперёд, отталкивая друг друга. "Великолепно", простонал Марк. "Только этого нам и не хватало". "Они и так очень долго продержались", заметила Лис. Через несколько минут свалка у червоточины прекратилась. На порядок так и не восстановился. Все уцелевшие беженцы толпились в едва заметного овала. Над дне долины давно наступили сумерки, и люди напоминали пчёл, спешащих вернуться в улей. "Движение впереди", прохрипел в модуле голос Саймона. Между покинутыми автобусами и машинами показались одетые в броню чужаки. Расмотреть в сгустившейся тени их было довольно трудно. Летательных аппаратов пока не было. Марк окинул взглядом толпу перед червоточиной. Оставалось не меньше 4 сотен. Марк, окликнул его Саймон: "Вы готовы?" "Думаю, да". Марк поднял свою охотничью винтовку и включил устройство наведения. Неровный ряд автобусов теперь предстал цепочкой светящихся голубоватых символов на фоне светло-серой земли. Смотреть чужаков стало намного легче. Их оказалось больше, чем он предполагал с первого взгляда, значительно больше. Чужаки мелькали на фоне брошенного людьми транспорта, явно стараясь держаться за затемнённых мест. Они наставляли оружие в открытые настежь двери и окна, отыскивая малейшие признаки живых существ. Если чужаки доберутся до входа в долину, Столбivшиеся вокруг червоточины люди станут отличной целью. Начнётся мясорубка. Марк перевёл прицел на первый в ряду автобус и водил сканером вдоль бортов, пока не добрался до открытого лючка. Он потратил целый час на подготовку сверхпроводниковых батарей, пока не отключил все системы безопасности, предусмотренные изготовителями, а потом объединил их все в одну мощную цепь. Прицел винтовки остановился на первом аккумуляторе. Марк выстрелил. Батарея раскололась и всю накопленную энергию выбросила в едином мощном взрыве. Началась цепная реакция. Последовательные взрывы высвобождали колоссальные потоки электронов и в вихре раскаленных обломков. Чужаков разбросало во все стороны, а электрические разряды и осколки вызвали перегрузку силовых полей. А добавок вместе с аккумуляторами взорвалось и несколько ружей мобайлов. Марк и Лисс бросились бежать вниз по склону, как только прогремел первый взрыв. У Червоточины осталось около 200 человек, и все они, заслушав грохот, присели на корточки. "Это должно их задержать", крикнул Марк. "Теперь мы выберемся". Они миновали последнюю груду камней, намеченную в качестве укрытия. Затем под ногами захлюпала вода, и они подбежали к кучке оставшихся перепуганных беженцев. Марк оглянулся, но у входа в долину увидел только красное зарево горящей травы. "Саймон, что там происходит? Отличная работа, Марк". Но голос Саймона звучал абсолютно спокойно, как и всегда. "Они отходят, но перегруппировка уйдёт несколько минут. Вы все успеете пройти". Марк оперся на руку Лис и привстал на цыпочки, заглядывая поверх людских голов. Осталось им меньше сотни. 2 минуты, если каждый будет проходить за секунду. Нет, наверняка можно протиснуться вдвоём. Значит, минута. В крайнем случае полторы. В долине Туркина вдруг стало светло, как днём. Марк невольно втянул голову в плечи, но всё же осмелился поднять взгляд. Над головой появилось пять ярких, бело-голубых огней, и они стали быстро увеличиваться. Его удивление сменилось приступом ярости. «О, нет!» — завопил он, глядя на смертоносные огни. Ноги у него подогнулись, и Марк упал на колени, но даже в таком положении он грозил новой напасти с сжатыми кулаками. «Вы не можете так поступить с нами, ублюдки!» Осталась одна минута. Одна проклятая минута, и я выберусь отсюда. По его щекам струились слёзы. Ублюдки. Марк, Лиса опустилась на влажную землю рядом с ним и обняла его за дрожащие плечи. Марк, держись, мы почти у цели. Нет, нет. Мы никогда отсюда не выберемся, никогда. Это не они, сказала Мелони. А? Марк поднял голову. Девушка стояла рядом и смотрела на пять слепящих огней. "Это наши", сказала она. "Мы справились. Вставай", твёрдо сказала Лис. "Марк, я не шучу", она схватила его за руку и потянула. Мелони поддержала Марка с другой стороны, и они вдвоём подняли его на ноги. Через червоточину проходили последние жители Ренттауна. Пять голубых звёзд над ними стали уменьшаться, долина снова погрузилась в темноту. Марк покавылял к червоточине, до сих пор не веря своим глазам, всё ещё ожидая ужасного взрыва или выстрела в спину. "Саймон, мы ждём тебя", сказала Мэлони. "Я не могу уйти. Это мой дом. Пока я могу, буду уничтожать этих чудовищ". "Саймон, идите!" И возвращайтесь, если можете. Перед самой червоточиной Марк оглянулся. Последнее, что он увидел на Илане, это брошенный МГ и Мелони, сердито всматривающуюся в тёмную узкую долину. Он шагнул вперёд в безопасность. Через множество усиливающих зрения датчиков утёс утреннего света заметил квантовые искажения, произведённые последним космическим кораблём людей, вернувшихся на поле боя над Даншином. Ракеты и энергетические орудия были готовы нанести удар. Люди приближались быстро. Они подошли близко, опасно близко. Ничто не предвещало угрозы, никакой паузы. Через червоточину устремился ураган неукротимой энергии, достигшей установленного на астероиде генератора. Пространственно-временная щель после уничтожения генератора мгновенно сомкнулась, но колоссальный вихрь, освобождённый взрывом корабля, успел пройти. В гигантском гейзере радиации вспыхнули корпуса тысяч уничтожаемых кораблей. Гравитонные искажения вызвали цепную реакцию взрывов. от которых содрогнулся весь астероид. Распалась 287 червоточин. Их энергия и мощность взрывающихся генераторов вызвали новую волну, задевшую и межзвёздную червоточину. Утёс утреннего света с ужасом увидел, как дрогнул мощный переход, соединявший промежуточную базу с исходной звёздной системой. Он направил сотни, потом тысячи второстепенных групп мобилов на разработку программ и команд, которые устранили бы нестабильность. Неконтролируемые выбросы энергии постепенно сошли на нет, и червоточина успокоилась. Вся мощность уцелевших генераторов была направлена на её восстановление. Он снова осмотрел руины промежуточной базы. Астероид и весь набор находившегося на нем оборудования были утрачены безвозвратно. Тысячи кораблей уничтожены или выведены из строя. Блоки грузовых модулей унеслись в космос, увеличив и без того огромные тучи обломков, сорванных с поверхности. Смертельную дозу облучения получили более 3000 группы мобайлов различной численности. погибло или безнадежно пострадало почти 100 тысяч мобайлов. Все можно заменить и восстановить, но это обойдется недешево. Потеря четвертой части червоточин в Содружество значительно замедлит его экспансию в человеческие миры. В домашнем мире множество группы мобайлов приступило к разработке мер против возможной следующей самоубийственной атаки. Тем временем утес утреннего света — Приступил к перегруппировке оставшихся червоточин, чтобы иметь доступ в каждый из завоёванных им 23 миров. Спустя некоторое время корабли снова стали доставлять оставшиеся грузы на поверхность планет. Люди бежали через червоточины в своих защищённых городах, и мобайлы продолжали распространяться на новых землях, не встречая почти никакого сопротивления.